Глава 12. Алчность. Девушка вздрогнула и застонала. Есть будешь? Как бы между прочим спросил я, когда почувствовал её взгляд на своей спине. В ответ девушка выругалась и резко встала. За прошедшее время регенерация справилась с повреждениями тела, но негативный эффект всё ещё действовал, поэтому пошатавшись, она плюхнулась на пятую точку и вновь грязно выругалась. Я ждал, по-прежнему не поворачиваясь к ней лицом, и продолжал жарить мясо анаконды на углях. «Где мы?» — требовательно спросила она, когда немного осмотрелась и убедилась, что оружие лежит рядом. «Видеть я этого не мог, но уверен, что все произошло именно так. Мы находимся внутри уничтоженной светлыми 54-й стальной крепости королевства темных эльфов Вудстоун», — ответил я ровным голосом. Риана, пошатываясь, приблизилась к кострищу и, плюхнувшись на приготовленную шкуру болотника, взяла еще шкворчащий кусок мяса, который я только что снял с импровизированного шампура и жадно впилась в него зубами. «Повар из тебя еще тот!» — бросила она, после того, как жадно проглотила всю порцию и потянулась за следующий. Это хорошо еще, что я вновь сходил к трупу Сергана и вытащил из его инвентаря набор специй. Первые порции мяса анаконды были куда хуже по своим кулинарным качествам. Я собираюсь скормить их мраку, когда тот проснётся. Сейчас мой питомец прижался к нагретому от углей камню и сладко посапывая досматривает прерванный был сон. Пусть он совсем ещё мал, но я заметил, что в тот момент, когда девушка приблизилась к костру, он на несколько секунд приоткрыл один глаз, убедился, что опасности нет, и вновь уснул. Инстинкт хищника спать в полухо И реагировать на малейший шорох, молодец, мрак. Я только учусь, навык развит ещё совсем слабо, пожав плечами, ответил я. Только не говори, что ты занял один из свободных слотов пассивным навыком, в ожидании худшего пробурчала Риана. Занял и не один, а что? Чем плоха прибавка к характеристикам? Из какого захолустья ты прибыл на Аздар? Вопросом на вопрос ответила девушка. В твоем мире вообще в ходу виртуальная реальность? Нет, таких технологий у нас нет, признался я. Так чем плох выбор пассивных навыков, объясни? Так, прежде чем отвечать на вопросы, дай мне доступ к просмотру твоего билда. Мне нужно знать, чего ты успел наворотить и стоит ли вообще с тобой связываться. Доступ к чему тебе дать? Ой, нуб, обреченно ударил о себя полбуриана. Билд! Это параметры твоего персонажа, уникальный путь развития, если говорить совсем просто. А с чего я буду открывать тебе информацию о себе? Ты вообще кто такая? И как узнала обо мне? То, что ты темная, автоматически не делает тебя союзницей. Если честно, то поведение девчонки мне категорически не нравилось. Справедливо. Ты не такой идиот, как может показаться с самого начала. А в курс дело я тебя введу. В условиях задания прописано ответить на все вопросы. Начинай с самого начала, а потом поговорим. Говорила девчонка не очень долго, но её рассказ не добавлял мне оптимизма. Тёмных игроков на Аздаре осталось мало, но НПС встречаются довольно регулярно. Никто из смертных не хочет выбирать тёмную сторону, хотя при генерации персонажа система предлагает довольно привлекательные бонусы конкретных цифр она не называла, все же я правильно поступил, не став раскрывать о себе информацию первой встречной, ведь от этого может зависеть моя жизнь, но по контексту я понял, что бонус весьма велик. Она познакомилась с Серганом в небольшом городке, который располагается довольно далеко отсюда, не меньше недели пути пешком. Благодаря темному братству они узнали друг друга и решили держаться вместе. К тому времени Серган находился на Аздаре уже около недели, но, И успел немного соориентироваться в местных реалиях. У него был выход на пару тёмных НПС-торговцев, маскирующихся под светлых. Там можно было прикупить разнообразный специфический товар и получить задания. Постепенно повышая репутацию с тёмными существами, они вышли на главу подполья того светлого города, Галифа, который по своему классу являлся предсказателем. Именно от него они и узнали что вскоре на окраине гиблых топей должен появиться долгожданный тёмный мак. Почему долгожданный? Да потому что только маги могут добывать и передавать другим тёмную энергию. Как объяснила Риана, для активации всех классовых скиллов или как она выразилась, абилок, требуется тёмная энергия. А без неё игроки и НПС могут применять лишь простейшие навыки, расходующие шкалу духа не мало чем отличающиеся от обычных ударов. Активация физических классовых навыков стоит в разы меньше, чем применение заклинаний. Поэтому милишникам и ранжам не требуется сильно прокачанный тёмный источник. Но его ведь надо же где-то заполнить? Именно поэтому пара игроков и ухватилась за предложенный Галифом квест. По его условиям, они должны встретиться с магом, максимально подробно ввести его в курс происходящих событий, передать стартовый набор и кое-какие другие подарки от «Темного братства», и настоятельно рекомендовать посетить самого Галифа, сообщив при этом, что посещение его магазина будет взаимовыгодно, так как у него сохранилась приличная коллекция предметов магической экипировки на разные классы. На мой закономерный вопрос, почему не отправили кого-то повыше уровнем, Риана ответила, что было бы кого, отправили бы. Но на данный момент в том городке находились лишь они, игроки, которые были в этом городе, вплотную приблизившись к тридцатому уровню. Теперь, когда мотивы всех заинтересованных лиц стали мне понятны, я немного расслабился. Галиф узнал, что вскоре должен появиться уникальный специалист, и решил первым привлечь его на свою сторону. Он отправил подарки и постарался заинтересовать меня. Надо сказать, у него это получилось. Вместо того, чтобы рыскать по смертельно опасным болотам в поисках резервных складов королевства Вудстоун с сомнительными перспективами на успех, мне и нужно всего-то отправиться вместе с Рианой. Путь заманчивый, но в то же время и опасный. Пока я не наберу силу, попадать под чье-либо влияние слишком рискованно. Можно оказаться в очень неприятной ситуации, когда меня запрут в подвале и заставят создавать артефакты и темные алтари, Поэтому встречу лучше отложить до лучших времён и пробовать справиться самому, тем более что под рукой есть всё необходимое. Я тебя понял, Риана. Будем считать, что первую часть задания Галифа ты выполнила. Информацию я услышал и принял к сведению. Передай мне, что должна, а потом перейдём к вопросам. Было приятно наблюдать Как мой сухой ответ на столь щедрое предложение на секунду вывел девушку из равновесия, заставив глаз несколько раз нервно моргнуть. Но она быстро привела эмоции в порядок и, достав из инвентаря плотно набитый небольшой кожаный мешочек, бросила его мне. С грузоподъёмностью у меня беда. Поэтому основную часть груза тащил Серган, прокомментировала она и добавила: Но ты не переживай, у меня есть доступ к Я смогу передать тебе полагающиеся по квесту предметы, хотя, смотрю, что-то ты смог вытащить и самостоятельно». Девушка ехидно улыбнулась, глядя на штаны, котелок и набор специй. Я не обратил на ее подколку внимания, потому что пальцы почувствовали сквозь тонкую кожу мешочка множество мелких кристаллов, и мне не терпелось внимательно их осмотреть. По мере изучения содержимого мешочка мои глаза все больше расширялись от удивления. Ко мне в руки попали настоящие сокровища кристаллы заклинаний. По глазам вижу, что подарок пришёлся тебе по вкусу, оникс с довольной улыбкой на лице проговорила Риана, всё это время с интересом наблюдающая за моей реакцией. "Вот-то ты сама не знаешь", удивился я такому комментарию. "Вот не поверю, что она не засунула нос в мешочек и не изучила его содержимое". Ты многого не знаешь о механике этого цифрового мира, с явным раздражением в голосе ответила лучница. Было видно, что возиться с новичком ей очень не нравится, но приходится терпеть. Познание сути работает не одинаково у разных существ и даже игровых классов. Например, бойцы не способны увидеть свойства магических артефактов, в требованиях которых указано только для магических классов. Девчонка явно что-то недоговаривала. Наверняка существует способ определить свойства артефактов, хотя бы примерно. Иначе состав подаренного мне мешочка был бы совершенно другим. Беглый осмотр каждого кристалла показал, что все они содержат наиболее простые заклинания на разные классы. В графе требования, помимо принадлежности к определённому классу, нужных показателей интеллекта, мудрости и тёмного источника была строчка: навык владения магией тьмы, первый Вряд ли тот факт, что все 20 предоставленных мне кристаллов оказались самыми простыми, это банальная случайность. Больше похоже на грамотный расчёт со стороны галифа. "Ну тогда просвети меня на этот счёт", мило улыбнувшись, предложил я. "Открой свойства персонажа. Без конкретного примера можно слишком долго рассуждать на пространные темы". Вновь попыталась выудить обо мне информацию Риана. Кулинария пассивный навык. За каждый уровень идёт прибавка к восприятию, мастерству и интеллекту. Вот тебе пример. Что не так с этим навыком? Всё так же спокойно ответил я и увидел, как на виске у девушки запульсировала жилка. Она явно находилась уже чуть ли не в бешенстве. Видимо, привыкла, что новички выполняют её приказы по первому требованию. Почти у каждого пассивного навыка есть активный аналог взяв себя в руки, спокойно ответила Риана. Можно просто приказать системе выполнить требуемые действия, и она проделает все необходимые манипуляции вместо тебя с куда большей эффективностью и меньшим риском провала. И награда у активного и пассивного навыка одинаковая? Усомнился в её словах я. Но не может быть такого, должен быть какой-то подвох. Нет, призналась девушка. Активные навыки дают прибавку только к одной основной характеристике, но это не важно. Самостоятельно поднять пассивные навыки выше тройки крайне трудно. Нужно реально разбираться в том виде деятельности, на которую заточен навык. Вот и получается, что те, кто выбрал пассивки, зависают на втором-третьем уровне с незначительной прибавкой к трём характеристикам. А те, кто предпочёл активные, со временем значительно повышают одну. За первый уровень дают прибавку +1. За второй ещё плюс 2 и так далее. Вот и выходит, что намного выгоднее вкладываться в одну характеристику. А что мешает разобраться в различных видах деятельности и прокачивать пассивки? Вот тут я не совсем уловил смысл сказанного девушкой. Да кто же в современном мире самостоятельно готовит себе пищу, когда существует куча различных кулинарных ботов, способных приготовить еду неотличимую по вкусу от блюд элитных ресторанов? Так вот в чём дело, наконец дошло до меня. Она попала на Аздар из высокоразвитого мира, где люди забыли, как работать руками. Тогда не мудрено, что после освоения простейших навыков развитие практически останавливается. Я так понимаю, что ты попал в этот мир прямиком из технически высокоразвитого общества, но не могут же и все другие игроки быть такими же? Насколько я успел понять, существует тысячи различных планет с разумной жизнью, если не миллионы, и не все достигли подобных высот. Ты вообще читал условия, когда выбирал одар? несказанно удиввшись, спросил Риана. Я на секунду задумался и вспомнил, как производил выбор мира испытания. Мне предложили всего один вариант магического мира, так что особо вчитываться я не старался, выбора-то по сути не было. Так пробежался по плюсам и минусам, да и согласился. Неужели я пропустил что-то значимое? Пробежал по верхам, честно признался я: "А что? Там было что-то интересное?" "Было", довольно эмоционально ответила девушка. "На Аздар путь открыт только тем, кто прибыл из миров с технологическим индексом 6+". "Кратко опиши возможности миров с индексом 6+", попросил я полностью освоенная материнская звёздная система, полёты к ближайшим созвездиям, по головная автоматизация и кибергизация, рассвет робототехники, разработка гипердвигателей, освоение работы с плазмой. Всё, стоп. Я понял. Ничего такого в описании оздара у меня не было. Вот такую информацию я бы не пропустил. Видимо, к претендентам на роль странника миров это ограничение не относится, высказал я очевидную мысль. Может, ты и прав. Задумчиво проговорила она: "Значит, ты жил в менее развитом обществе?" "Да, до космоса мы пока не добрались. Но мы там были. Наше развитие сильно подкосила война. Откровения читать с незнакомкой не очень-то хотелось, поэтому решил ограничиться только этой информацией. Ладно. Теперь всё это неважно. Но определённые навыки работы руками и знания в разнообразных областях жизни у меня есть." Видимо, именно поэтому система и предлагала мне исключительно пассивные навыки, когда я совершал определённые действия. И сколько слотов ты забил пассивками? Это хотя бы можешь сказать? 7. Не стал скрывать я. Но для выполнения задания мне ещё нужно открыть травничество, так что считай 8. Слушай, Оникс, давай на чистоту. Я тебе не враг, даже наоборот. Без тебя у нас будет очень мало шансов завершить испытание, поэтому в моих интересах, чтобы ты стал как можно сильнее. Я готова поделиться полученными в этом мире знаниями, но если ты не дашь мне ознакомиться со списком уже изученных к этому моменту умений и навыков, то помочь советом будет крайне трудно. Хочешь изучить мой билд? В этом нет особого секрета. А тебе, значит, известно, где располагается выход? Девчонка говорила, что уверена, что захотелось её садить. Да. Не чуть не смутившись, ответила она. Выход располагается в столице объединения Светлых сил, Санфлейме. И зачем вам я раслокация, где располагается выход, всем известно. Похоже, я всё же поторопилась с выводами насчёт твоих умственных способностей, Оникс, скривив скорбную мину на лице, заявила наглая девчонка. Помимо огромного числа светлых магов, способных распознать в нас тьму, существует уровневый порог доступа в столицу. Система не пропустит внутрь, пока не достигнешь 250-го. Прокачка без самых убойных классовых умений и навыков, требующих для активации темную энергию, уже на 30-м уровне превращается в мучение, а дальше все будет только усугубляться. Недавно в глобальном чате появилась информация, что появился темный, способный создавать алтари силы. Как считаешь, это совпадение? Нет, Оникс, теперь мы от тебя не отвяжемся. Я намерена пройти испытания и поселиться в каком-нибудь шикарном мире, где будет тепло и много солнца. Мы тебе пригодимся. Обдумай это. Слова девчонки были не решены смысла. Выживать в компании гораздо легче, чем в одиночестве, тем более, что они пробыли на Аздаре поболее моего и могут поделиться опытом. Но приобретенная за годы военной службы паранойя не давала сходу согласиться на это предложение. Уж слишком резко девчонка сменила тактику ведения разговора. Жизнь на земле приучила во всём искать подвох и не доверять никому, кроме ближайших родственников. Поэтому тот факт, что тебе обещают золотые горы, всегда вызывает подозрение. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Посмотрим на ваше поведение, туманно ответил я, вызвав этой простой фразой недоумение на лице Рианы. Видимо, она рассчитывала, что я благодарно кинусь ей в ноги за столь щедрое предложение с её стороны. М-м, ну, что ты сказал? Я сказал, что я вам нужен больше, чем вы мне. Да, не спорь, сейчас информация, предоставленная тобой, имеет цену. Но стоит мне оказаться в окрестностях городка, так я смогу выяснить всё это сам. Не пытайся играть со мной. Если я позволю вам присоединиться ко мне, то лидером группы буду я. И это не обсуждается. Мне пришлось повысить голос, так как девчонка хотела начать спорить. Если тебя или твоего друга что-то не устраивает, могу выпустить из убежища и отпустить на все четыре стороны. Пойдём к трупу Сержана. Ты передашь мне положенные по квесту предметы и свободна. Я поднялся и пошёл в сторону магических врат, но на полпути услышал оклик Рианы. Подожди. Я хочу остаться. По крайней мере, до того момента, как сюда доберётся Серган, не обнаружив меня на точке возрождения, он поймёт, что мы выжили, и будет прибираться к месту своей гибели. Вместе мы примем окончательное решение. До этого момента готов подчиняться твоим приказам, если они не будут выходить за рамки приличия, естественно. Меня это устраивает, не покривив душой, ответил я. Время дорого, так что давай по существу. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Как закончим, приступим к тренировкам. К чему приступим? Раздув ноздри от негодования, переспросила Риана. Не к тому, о чем ты подумала. Подколол лучницу я. В свободное время я предпочитаю прокачивать характеристики, выполняя разнообразные упражнения, и раз уж ты пожелала остаться, то будешь проделывать весь комплекс вместе со мной. Вопросы? Выждав несколько секунд, в течение которых девушка возмущённо открывала и закрывала рот в попытке придумать что-нибудь для достойного ответа, подытожил. Нет вопросов. Я так и думал. Тогда спрашивать начинаю я. Тебе известна причина войны между светлыми и тёмными? Как всегда, причина довольно банальна. Война случилась из-за жадности. Выждав секунд 30, чтобы привести мысли в порядок, начала рассказ Риана. Мне известны две истории. Одна описывает события глазами светлых, вторая глазами тёмных. Где скрыта истина, я не знаю, скорее всего, где-то посередине. Поэтому я объединю две эти версии и изложу наши с Серганом мысли по этому поводу. Согласен? Начинай. Добрый улыбкой поддержал и девчонку, и продолжил прокачку кулинарии. Сырого мяса на конде было ещё много. Свет и тьма Не смогли договориться о совместном контроле места силы, которое является одновременно и точкой выхода из мира Аздар. Алчменным душам и с той, и с другой стороны, которые добились высокого положения в иерархии власти, захотелось стать ещё богаче. Они решили, что все остальные, помимо системных требований, должны платить определённую, весьма приличную сумму, чтобы получить возможность пройти испытание. Заговорщики долго готовились, постепенно внедряя своих приближённых во все структуры управления большого числа разнообразных империй и королевств, существовавших в те времена, во главе которых стояли НПС-персонажи, чтобы в один далеко не прекрасный день устроить кровавую бойню государственных переворотов по всему миру. Я так понимаю, им удалось задуманное, уточнил я и подумал о том, что даже после смерти разумные не способны измениться. — Удалось, — грустно ответил Риана. В тот день появилось два глобальных объединения — светлых и темных сил. По первоначальной задумке они должны были совместно выстроить огромный город, объединенную столицу Аздара, окружить место силы стеной и пропускать к выходу только те души, которые внесут определенную сумму денег. Но, видимо, что-то пошло не так. Вновь перебил я Риану, уже понимая, что она скажет дальше. Да. Руководство тёмных и светлых не смогло договориться между собой, и началась глобальная война за контроль над местом силы. Её исход тебе известен. Но как же высшие силы, где колебали или как там правильно называются эти сущности, почему не вмешиваются? А зачем? Не отводя глаз от раскалённых углей, как-то грустно спросил Риана. Ведь это испытание Естественный отбор сильнейших. Да и к тому же всё происходило в рамках игровой механики. Было ли это ужасно? Да. Но не нарушало никаких внутренних правил, если таковые вообще существуют, тихо добавила она, совсем посмурнев. Да не переживай. Не получится в этом мире. Попробуешь в другом, попытался успокоить Риану я. Не получится. Мою жизнь трудно было назвать слишком праведной. И можно сказать, мне повезло, что я умерла молодой и не успела растратить всю карму, полагающуюся по праву рождения. Так что у меня будет только одна попытка. Я и согласилась-то на столь невыгодное предложение играть за тёмную сторону только из-за возможности заработать очки кармы, чтобы мне хватило на нормальное после смерти. А тут такая подстава. Я уже слила 5 из 10 жизней, не прокачавшись и до 30 уровня. На глазах у Рианы появились капельки слез. Маска крутой девчонки испарилась, обнажая истинное обличие. Испуганного подростка, которому приходится выживать в чертовски суровом мире. Мое черствое сердце сурового вояки пропустило несколько ударов, но решение я уже принял. А если стартовы что-то решили, то уже не отступают. Убрать влагу из-под глаз. Нарочито суровым тоном сказал я. «Тренировка есть лучший способ от деструктивных мыслей. Пойдем, научу тебя обращаться с алтарем сил, и остальное расскажешь потом. Нечего рассиживаться. Только постоянный рост поможет нам выжить и пройти испытания. И да, я помню, что на твоем персонаже висит негативный эффект. Но от полосы препятствий это обстоятельство тебя не освободит». Мне удалось выявить несколько несостыковок в ее рассказе. «И надо все перепроверить» а усталый боец может потерять бдительность. Дебаф, улыбнувшись и вытерев слезинку, поправила меня Рианна. «Ты в цифровом мире. Учись пользоваться принятой здесь терминологией», уже более веселым тоном добавила девчонка.